Глава пятнадцатая. После встречи с девами ошеломленная Марианна вышла в мейнкорт. Ей необходимо было поговорить с племянницей, выслушать ее точку зрения. Фоска и девы повели себя жестоко, но по сути дали правильный совет. Марианне действительно стоит присмотреться к себе и Зои. Нужно понять, почему та скрыла, что была одной из дев. Она направилась к племяннице, чтобы немедленно потребовать объяснений, однако... У Арки, ведущей в Эроскорт, остановилась. Надо подойти к делу деликатно и осторожно. Во-первых, потому что Зои — чувствительная ранимая натура. А во-вторых, у нее наверняка есть какая-то причина, возможно, связанная с самим Эдвардом Фоской, не раскрывать правду. Профессор намеренно предал доверие Зои, стремясь рассорить их с Марианной. Ни в коем случае нельзя поддаваться на его провокацию вламываться в комнату племянницы и с порога обвинять ее во лжи. Наоборот, важно ее поддержать. Марианна решила отложить разговор до завтра, чтобы успокоиться и хорошенько продумать, как себя с ней вести. Развернувшись, она зашагала в другую сторону, при этом была так погружена в свои мысли, что даже не замечала приближающегося Фреда, пока тот не преградил ей путь. «Привет, Марианна!» Она вздрогнула. «Фред, что ты тут делаешь? Тебя ищу. Хотел убедиться, что с тобой всё хорошо. Да, — Да-да, нормально. — Почти. — Ты обещала позвонить, когда вернёшься из Лондона? — Да, прости, дела навалились. — Ты точно в порядке? А то выглядишь, как будто тебе не помешало бы пропустить стаканчик. — Ты прав, — улыбнулась Марианна. Фред тоже расплылся в улыбке. — Тогда давай выпьем? Марианна заколебалась. Но... — Ну... «Я... У меня есть прекрасное бургундское вино», — предупреждая её возражение, торопливо добавил Фред. «Прихватил из столовой и держал для особого случая. Оно у меня в комнате. Ну так что, пойдём?» «Какого чёрта!» — мысленно возмутилась Марианна. Тем не менее она кивнула. «Ладно. Почему бы и нет?» «Правда?» — молодой человек просиял. «Отлично!» Он чуть отвёл в сторону локоть в надежде, что Марианна возьмёт его под руку но та решительно направилась вперед, и ему пришлось догонять.